Собственно, история. Сцена первая. В беседке. Глава первая. Совы. Весной 1868 года жили в некоем графстве Северной Англии две достопочтенные белые совы. Они обитали в ветхой заброшенной беседке. Беседка стояла в парке, а парк был частью богатого першерского поместья, именовавшегося Уиндигейтс. Местоположение Уинди Гейтса выбрано было весьма удачно. Оно находилось там, где плодородная равнина постепенно сменялась предгорьем. Особняк был построен с умом и толком и роскошно обставлен, просторные конюшни образцово проветривались, парк и цветник вокруг дома удовлетворили бы даже королевский вкус. Обладая на заре своего существования такими достоинствами, Уинди Гейтс, однако, с течением времени стал понемногу ветшать — Над домом и землей нависло проклятие многолетней тяжбы. Более десяти лет нескончаемый судебный процесс сжимался петлей вокруг поместья, так что в нем нельзя было не только жить, но и просто подойти близко. Дом был заперт, сад и огород заросли сорняками, беседка снаружи была увита плющом, а внутри в ней жили ночные птицы. Многие годы обитали совы, на земле которой владели пользуясь древнейшим правом, правом захватчика. Днем они важные и миролюбиво дремали, смежив в веки, под тенью побегов, сливаясь с серой прохладной мглой. На закате два мудрых молчальника неспешно пробуждались, охорашивались и летели бесшумно вдоль спящих проселков, высматривая добычу. Иногда скользили над полем туда-обратно, подобно английскому сеттеру, и вдруг камнем падали вниз, заметив оплошавшую мышь. А то призрачным видением парили над черной гладью воды, прогулки ради они долетали до озера. Окунь на их вкус был не хуже полевой мыши. Их католический желудок с равным успехом переваривал и крысу, и кузнечика. Случались в их жизни минуты, наполнявшие сердца гордостью, когда удавалось схватить спящую птичку прямо из родного гнезда. Чувство превосходства над пернатой мелочью, хорошо знакомое всем крупным хищникам, горячило их холодную кровь, и они летели дальше, оглашая тишину ночи ликующими криками. Так было многие годы. Днем совы спали, видя счастливые сны, Ночью наполняли желудки легкой и скорой добычей. Беседкой они завладели вместе с плющом, стало быть, и плющ имел на нее конституционные права. Но хранителями конституции вовеки прибудут совы. Существуют люди, разительно похожие на этих сов, также рассуждают и также по праву сильного пожирают птах помельче. Конституция существовала незыблемо до весны 1868 года, пока за стенами дома не послышались грозные шаги прогресса, для которого, как известно, нет ничего святого. И первый раз из древле почитаемые привилегии сов оказались под угрозой внешней опасности. В один ничем не примечательный день на пороге летнего домика появились два беспёрых существа — Оглядели плющ, имеющий закрепленное Конституцией право гражданства, и сказали «Это надо убрать». Посмотрели в окно на мерзкий солнечный свет и сказали «А это впустить». Затем незваные гости ушли, но, уходя, согласно решили «Завтра же и приступим». Совы изрекли «Не затем мы столько лет оказывали честь своим присутствием этому месту, чтобы в конце концов сюда ворвался мерзкий солнечный свет». «Достопочтенные лорды! Достопочтенные джентльмены! Конституция в опасности!» И приняли соответствующую резолюцию, как водится в таких случаях. Затем опять смежили веки и погрузились в благодетельный сон с приятным сознанием исполненного долга. Той же ночью, пролетая мимо большого дома, они с отвращением заметили во всех окнах свет. Что бы это могло значить? А это значило многое тяжба наконец кончилась, и хозяин Уинди Гейтса, нуждаясь в деньгах, решил сдать поместье. Съемщик очень скоро нашелся и немедленно приступил к приведению в порядок и дома, и всего, что было вокруг. В ту ночь совы летали над проселками с тревожным уханьем, а, упав на зазевавшуюся мышь, промахнулись. Наутро крепко спящие хранители конституции пробудились от громких голосов, Беседка была полна отвратительных беспёрых существ. Они открыли глаза, выразив этим протест, и увидели идущее полным ходом истребление плюща. То здесь, то там, в замшелую тьму, врывался яркий солнечный свет. Но совы не падали духом. Взъерошив перья, они бросили клич «Не сдаваться!», а беспёрые существа, продолжая свое дело, задорно кричали «Реформа!» Цепляющиеся за стены плети валились на землю, в беседку лились потоки яркого света. Совы едва успели принять новую резолюцию «Будем верны Конституции», как солнечный луч брызнул им в глаза. Совы тяжело расправили крылья и полетели из домика укрыться под ближайшей тенью. Сели на сук и сидели там, моргая глазами, пока беседка стряхивала тяжелые путы, душившие ее много лет. Наконец воздух и свет разогнали затхлую темень. Свежая древесина заменила трухлявые доски. Увидев обновление, люди сказали «Теперь тут можно жить». А совы опять зажмурились, помянули блаженной памяти тьму и пробормотали сквозь сон. «Достопочтенные лорды! Достопочтенные джентльмены!» Конституция погибла.